Глава третья «И шо вы думаете, дорогая госпожа Анна? Он разве вернулся, чтоб долг отдать? Да, конечно, будет ему. Пропал бесследно. Теперь век с веком не сыщешь. Вот такие нынче времена неспокойные». Зои, завидев Эвелину, вещающую на всю улицу о своих бедах, решила обойти госпожу гризмор и госпожу Дебрио по дуге, дабы не мозолить глаза гномихе. Но хозяйка цветочной лавки заметила девушку еще издалека, и как только та подошла на приемлемое для беседы расстояние, позвала. «Госпожа Янг, давно не видели вас?» Любезно пропела Анна, поправляя высокую прическу, украшенную желтыми розочками. Зоя растянула губы в улыбке, подходя к женщинам и ловя на себе внимательный взгляд гномихи, словно обвиняющий ее в том, что она всю ночь кутила с дорогим вернончиком. Да вот, была на именинах мамы. И после двух дней с родственниками мне катастрофически нужен отдых». Мало того, что Зои так и не купила подарок, надеясь, как обычно, приткнуться вместе с Лавандой к поздравлению от Афелии, так еще и отец устроил полемику на тему генетических перепадов фейского рода Янг. При этом муж Афелии принял это на свой счет и начал защищать честь оборотней. В конце концов, папа и зять переругались. Офелия сначала накричала на отца, затем на мужа, потом вообще случился кошмар, мать расплакалась. После ее слез все вроде как помирились, но приехала младшая сестренка, а лаванда умела вставить свою копейку куда надо и не надо. И жаркий спор разгорелся пуще инквизиторского костра. Зуи оставалось только взять попкорн и наблюдать за трагикомедией в трех актах. Но все дошло до того, что и саму Зои обвинили в том, что она молчит, успевая только глазами хлопать. И вообще, ей якобы наплевать на благополучие семьи. Зои, взбесившись, хлопнула дверью, чем вызвала новый поток слез мамы, после чего вся семейка сделала врагом номер один именно ее. Как приятно проводить дни в кругу семьи, за тихим ужином, в компании самых родных. Зачарованно проговорила Анна, любуясь чем-то над ухом Зои. Взгляд госпожи Дебрио всегда блуждал где-то далеко, ни на чем долго не фокусировался, словно материальное ее нисколько не интересовало. За тихим ужином это, безусловно, хорошо, вот только не про нас. — А шо за страсти творятся? — вскрикнула Эвелина, привлекая внимание. Анна медленно опустила голову и глубоко вздохнула. Вообще, хозяйка булочная и цветочница составляли потрясающую картину вместе. Прекрасная в безобразном, как говорится. Игра на контрасте и так далее. Метровая, пышно-грудая и румяная гномиха в разноцветной рубашке. Рядом с высокой, трепещущей аки-ивовая ветка на ветру светлой магисой с острым носом и тонкими паучьими пальцами. Это был тот случай, когда противоположности притягиваются и быстро находят общий язык. как бы дополняя друг друга. Зоя всегда считала, что они сдружились благодаря умению Анны слушать и любви Эвелины поговорить. «Пока вас не было, тот часть вашего здания, шо пустовало, купили. Представляете? Говорят, откроется чуть ли не девятое чудо света. Восьмое, — мягко поправила Анна. — Хоть седьмое, — отмахнулась гномиха. О том, что она вошла в раж, найдя новую жертву для вешания той на уши порции сплетен новостей, говорили загоревшиеся азартом глаза. Но Зои после слов Эвелины была готова хоть на две порции, так как давно приметила помещение, о котором Гномиха говорила для себя. На будущее, в котором планировалось богатство, процветание и расширение Александрии. «Как купили? Кто? Да кому нужен этот чулан?» «Так ученые. Говорю, чудеса у нас тут происходят. Откроется лавка по продаже этих самых магических таблеток, шоли...» «Тачпадов», — поправила Анна. «Ну да, я и говорю. Тачблеток. И тут же будет цех по их производству, значит. Каково, а?» Зоя поудобнее перехватила пакеты с мамиными соленьями и посмотрела в сторону своего книжного. «Вон, прикатили». «Целый табор, не меньше. Важные такие ходят». Дальше по улице Зоя увидела два новомодных магических экипажа со стеклянными крышами и открывающимися по щелчку пальцев дверьми. Рядом сновали люди в синих комбинезонах и таскали с места на место многочисленные коробки. Прохожие посматривали на это действо с особенным интересом, чуть ли не сворачивая шеи. «Госпожа Янг, так вы шо, правда не в курсе были?» Нет, отстранённо покачала головой Зои. Так вы это? Если что, скажите им, что мы свои права знаем, прокричала госпожа Гризмор в спину удаляющейся Зои. Фея хотела всего лишь вернуться к себе и засесть за чтение в прикуску с ежевичным вареньем. Неужели она так многого просила? Но получается так, что придётся снова с кем-то ругаться, возмущаться и разбираться. Действительно, открывать лавку в столице на главной торговой улице было ошибкой всей ее жизни. Дверь по соседству с Александрией всегда была заколочена и заставлена кашпо с разросшимися папоротниками и плющом, оплетающими стены, покрытыми облупившейся краской кирпичного цвета. Теперь же проход был расчищен, а ставни на окнах открыты. Изнутри раздавались голоса и звуки молотка, смеха, Снова молотка и всевозможного дребезжания. Зои оставила пакеты с банками под дверью книжного и заглянула внутрь соседнего помещения, громко кашлянув. «Можно кого?» На девушку уставили семь пар глаз, разговоры и работа прекратились. В пыльной комнате с покосившейся лестницей на второй этаж царил полный хаос из мешков, кирпичей и валяющихся кругом инструментов. А кого вам надо? Скажем, можно или нет. Усмехнулся загорелый мужчина в клетчатой рубашке с белыми разводами краски, вызвав гогот остальных. Зои мазнула по нему равнодушным взглядом и снова спросила: Могу я поговорить с хозяином? Или кто тут главный? У-у, протянули мужчины, и голос подал снова тот, что был в грязной рубашке. Так а что, если скажу, что главный я? Будете говорить со мной? Девушка цыкнула и не успела ответить раздражающему субъекту, как по шатающейся лестнице, придерживаясь за стеночку, начал спускаться рыжий незнакомец. Заметив, что кругом царит тишина и работа заступрилась, он весело поинтересовался. «Что у нас тут за кризис? Нам надо закончить сегодня со стенами». Зоя сразу оценила обстановку и поняла, кто заправляет в этой компании. Мужчины проследили за тем, как девушка перешагнула через порог и, лавируя между мешками с цементом, подошла к лестнице. «Добрый день. Я хозяйка книжной лавки Александрия. зои Янг. Хотела бы поинтересоваться, что тут происходит?» Незнакомец оглядел сарафан в веселый цветочек, надетый феей, после того, как мама случайно прожгла с утра ее черную майку и улыбнулся. «Наконец-то вы нашлись!» «Знаете, а вы кардинально отличаетесь от того хозяина книжной лавки, что мне представили». «Сначала думай, потом делай. Что, трудно запомнить?» — проворчала про себя Зои. «Произошло небольшое недоразумение», — деловито проговорила девушка. Мужчина усмехнулся, приподняв широкие темно-рыжие брови, но, заметив, что работники так и глазеют на них, ловя каждое слово, галантно уступил Зои дорогу, кивая головой в направлении второго этажа. «Я это уже понял, госпожа Янг. Пройдемте, поговорим в более тихом месте». Девушка с сомнением посмотрела на старую лестницу, и мужчина рядом улыбнулся еще шире. «Не бойтесь, если что, поймаю». «Кто сказал, что я боюсь?» Возмутилась Зоя, смело шагая вверх и вздрагивая от каждого скрипа ступенек. На втором этаже оказался наскоро обставленный кабинет, а точнее... В комнате были лишь рабочий стол, заваленный планами и чертежами, торшер рядом и стул. Вот и вся обстановка. зои посмотрела на грязные стекла в окнах и заметила внизу на улице госпожу Гризмар, успевшую завести разговор с одним из работников, таскающих мешки и коробки из Магепа. Девушка предусмотрительно отошла от окна, дабы не провоцировать Эвелину на новые сплетни, а то с гномихи станется разглядеть Зои даже с такого расстояния сквозь пыльное стекло. «Так чем вы тут занимаетесь?» — спросила фея-мужчину, краем глаза посматривая на бумаги на столе. «Ремонтом. Капитальным. Готовимся к открытию». «Открытию?» «Мастерская по производству тачпадов». Иначе — лавка магических экранов. Про тачпады Зои слышала. Они появились пару лет назад и взорвали общественность. В столице иметь сие чудо уже было не из области фантастики, а стало скорее новой реальностью. С помощью магических экранов можно было звонить другому обладателю этого последнего слова науки и магии, передавать короткие сообщения, хранить нужную и ненужную информацию, распрощавшись многочисленными папками на работе. В общем, ничего хорошего в понимании Зои. Не то чтобы девушка была врагом прогресса, с отцом-ученым такой не уродишься, и на прошлый Новый год фея даже получила в подарок тачпад, но запутавшись в программе ввода сообщений и за день уронив его тонкий корпус на землю раз десять, отдала племяннику. Для таких новшеств она нашла себя уже староватой, хотя вот отец Заправский работал на магическом экране и читал. Последнее было самым ужасным для сознания Зои. Тачпады могли заменить книги, что они делали в последнее время. Единственное было хорошо. Пока не все книги были переписаны на магические ленты, продаваемые специально для тачпадов. Но это пока. В общем, для Зои, как для хозяйки книжной лавки, большой поклонницы старых изданий и бумажных книг, новое изобретение, совершенствующееся из года в год, было злом, что подло уничтожало прекрасное в и так подпорченном мире. — Да, это я уже слышала, — призналась Зоя и взглянула на мужчину. — Простите, как вы сказали, вас зовут? — А я и не говорил. — Разве? — Закери Дрейк. И у меня к вам будет несколько вопросов.